Тема шестая. Возвращаясь к работе, день открытия наркотической конференции. От имени прокуроров этого округа я приветствую уважаемое собрание. Мы сидели в эрергарде полуторатысячной толпы в главном зале отеля Дюны. А далеко впереди на сцене. Едва различим из задних рядов, исполнительный директор Национальной ассоциации окружных прокуроров по имени Патрик Хилли, средних лет холеный походивший на удачливого бизнесмена из великой старой партии, открывал Третий национальный съезд по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ. Его реплики доходили до нас с помощью большого низкочастотного громкоговорителя, установленного на стальном столбе в нашем углу. Около десятка других были установлены по всему помещению, угрожающе нависая над толпой. Так что не имело значения, где ты сидел. И если даже пытался спрятаться, тебя все равно настигало здоровенное рыло громкоговорителя. Это создавало довольно странный эффект. Вместо того, чтобы смотреть на отдаленную фигуру, трепавшуюся впереди на подиуме, слушатели начинали пялиться на ближайшую к ним тошнотворную бубнилку. Способ расположения громкоговорителей, а-ля 1935 год, полностью обезличил зал. В этом было нечто зловещее и авторитарное. Налачик этой саунд наверняка числился вспомогательным техником шерифа по вызову и работал в кинотеатре для автомобилистов на открытом воздухе в Москоге, штат Калахома, где менеджмент не может позволить себе раскошелиться на индивидуальные динамики для машин. и полагается на 10 огромных репродукторов, закрепленных на телефонных столбах на стоянке. Год тому назад я побывал на рок-фестивале «Небесная река» в окрестностях Вашингтона. И там дюжина совершенно отъехавших фриков из фронта освобождения Сетла смонтировали саунд-систем, доводившую каждую ноту акустической гитары, даже кашель или звук ботинка, стучащего в такт, до ушей наполовину оглоших кислотных жертв, Сгрудившихся в кустарнике на расстоянии в полмили. Однако лучшие техники, доступные на национальном съезде окружных прокуроров в Вегасе, явно не могли себе этого позволить. Их звуковая система работала так, как будто орал осипший Уиллис Си Грант, направляя свои войска во время осады в Голоса, раздававшиеся со сцены, немедленно искажались до смутного вибрирующего эха. И этого запоздания было достаточно, чтобы слова доходили до слушателей вне контекста, не совпадая с жестами докладчика. «Мы обязаны справиться с наркотической культурой в этой стране». Искаженными волнами доносилось до задних рядов. «Сигарета с марихуаной называется таракан, потому что она имеет сходство с тараканом». «Что за хуйню они несут?» – прошептал мой адвокат. «Надо совсем спятить от кислоты». чтобы решить, что косяк напоминает пошиву Таакана. Я пожал плечами. Очевидно, что нас занесло на сборище первобытных людей. Голос наркоэксперта по фамилии Блумквист похрюкивал из ближайших громкоговорителей. «Об этих флешбэках пациент не знает ровным счетом ничего. Он думает, что все кончено, возвращается к нормальной жизни». А потом, спустя шесть месяцев, кислотное путешествие, подобно проклятию, возвращается к нему. Чума! Забери это дьявольское ЛСД! Доктор медицины И. Р. Блумквист был основным оратором, одной из самых больших звезд этой конференции. Он также являлся автором брошюры под названием «Марихуана», которая, если верить обложке, рассказывает все, как оно есть. Именно Блумквист изобрел теорию «косяк-таракан». Согласно суперобложке книги, он был адъюнт профессором клинической хирургии, анестезиологии на кафедре медицины в Университете Южной Калифорнии, а также известнейшим авторитетом по вопросу о злоупотреблениях опасными наркотиками. Доктор Блумквист выступал в программах национального телевидения Привлекался в качестве консультанта правительственных агентств и был членом Комитета по проблеме наркотической зависимости и алкоголизма при Совете ментального здоровья Американской ассоциации медиков. Его мудрые изречения широко перепечатывались и распространялись, утверждал издатель. Он, несомненно, был одним из тяжеловесов этого выводка посредственных академических прохвостов. которым башлели от пяти сотен до тысячи баксов за лекции перед толпой легавых.